2б. Определеннее выступает познание в своей форме как душа там, где Платон в Федоне развивает дальше эти представления о бессмертии души. То, что в Федре он определенно различает друг от друга как миф и как истину, Он менее ясно различает в Федоне, знаменитом диалоге, в котором Платон заставляет говорить Сократа о бессмертии души. Что Платон связал это исследование со смертью Сократа, это казалось во все времена достойным удивления художественным приемом. Ничего не может представляться более подходящим, чем вкладывание убеждения в бессмертие в уста того, который собирается тотчас же покинуть жизнь. Это убеждение получает... Большую жизненность благодаря сцене предсмертной беседы, равно как и наоборот, это убеждение придает больше жизненности смерти Сократа. Следует вместе с тем заметить что соответственность, вероятно, заключается для Платона лишь в том, что лишь умирающему действительно подобает заниматься собою вместо того, чтобы заниматься всеобщим, заниматься этой достоверностью самого себя, как некоего этого, вместо того, чтобы заниматься истиной. Мы поэтому видим, что здесь менее чем где-либо в другом месте проводится демаркационная линия между точками зрения представления и понятия. Но, хотя это и так... Все же способ представления Платона в этом диалоге далек от того, чтобы опуститься до примитивного уровня тех, которые грубо представляют себе душу в виде вещи, и спрашивают о ней, как о вещи, сколько времени она продолжает существовать. Мы находим, что Сократ говорит в том смысле, что тело и все относящееся к телу служит помехой стремлению к мудрости. Единственному делу философов, так как чувственное созерцание ничего не показывает нам в чистом виде, таким, каково оно есть в себе, и истинное – познается посредством отделения души от телесного. Ибо лишь справедливость, красота и тому подобные роды — суть поистине сущая, то, что чуждо всякому изменению и уничтожению, и это поистине сущее мы созерцаем не посредством тела, а лишь в душе». Уже в этом разделении мы видим, что сущность души рассматривается не как вещественное бытие, а как всеобщее. Еще более это для нас станет ясным и в дальнейшем в доказательствах в пользу бессмертия, приводимых Платоном. Основным аргументом является в них рассмотренная уже выше мысль, что душа существовала уже до земной жизни, так как учение есть лишь воспоминание, из чего следует, что душа уже есть в себе то, чем она становится для себя. Нам не должно при этом прийти в голову дурное представление о врожденных идеях. Это выражение подразумевает природное бытие идей, предполагает, будто мысли отчасти уже наперед фиксированы, отчасти же обладают природным бытием. Они впервые порождают себя через посредство движения духа. Но главным образом Платон видит доказательство бессмертия в том, что сложное подвержено распадению и уничтожению, а простое, напротив, никоим образом не может распасться и рассеяться. Но то, что всегда равно самому себе, и остается одним и тем же, просто. Это простое. Красота и добро равно не может подвергнуться никаким изменениям. Напротив, то, в чем эти всеобщности существуют, люди, вещи и тому подобное, изменчиво есть то знание, чего мы получаем от органов чувств. Первое же, напротив, нечувственно. Поэтому душа, которая существует в мысли и обращается к этому нечувственному, как к чему-то ей родственному, и общается с ним, должна и сама быть признана нами простой. Здесь снова становится ясным, что Платон понимает, Простоту не как простоту некой вещи, не как, например, простоту химического вещества и так далее, которого нельзя уже более представить различным внутри себя. Такая простота была бы лишь пустым абстрактным тожеством или пустой абстрактной всеобщностью, была бы простой, как некое бытие. Но, в конце концов, всеобщее, по-видимому, на самом деле принимает у Платона форму неопределенного бытия, так как Платон ведь позволяет Симмию утверждать гармония, которую мы слышим, не что иное, как некое всеобщее, некое простое, представляющее собою некоторое единство различного. Но эта гармония связана с некоторой чувственной вещью и исчезает вместе с нею, подобно тому, как музыка скрипки исчезает вместе с последнюю. Платон заставляет Сократа в ответ на это утверждение показать, что душа не есть такого рода гармония. «Ибо эта чувственная гармония только следует за вещью, как ее следствие, между тем, как гармония души существует сама по себе, раньше какого бы то ни было чувственного существования. Чувственная гармония далее имеет в себе различие степеней». В гармонии же души нет никаких количественных различий. Из этого ясно, что Платон видит сущность души всецело во всеобщем. Так как он не думает, что ее истинное бытие состоит в чувственной единичности, то, следовательно, он не может также понимать бессмертие души в смысле того представления, которое получается при нашем понимании души как некой единичной вещи. Если же мы затем встречаем у него миф о пребывании души после смерти на другой, более блестящей и великолепной земле, то мы уже выше видели, какого рода небо здесь имеется в виду.